Глава 17. Чертова яма, часть 1. Сам по себе рассказ о Чертовой яме относится к категории бродячих сюжетов. Каждый слышал или читал о чем-то подобном. Надо полагать, что похожие случаи время от времени все-таки происходят в разных местах. Впрочем, еще Соломон Мудрый в эклезиасте лаконично сказал: И нового нет под Солнцем. Тем не менее, несмотря на затасканность сюжета, рассказ интересен деталями, местным колоритом и самим Родионом. Все началось с самой обычной траншеи. К западу от станицы на выгоне затеяли прокладывать большой газовый трубопровод. Из Батайска прибыла московская специализированная ПМК и расположила свои вагончики за речкой, а на рабочее место пригнали большой гусеничный экскаватор. После обеда он начал работать и в тот день выкопал траншею метров 15 длиной и глубиной не менее 2,5 метров. Вода там недалеко от поверхности, поэтому в одном конце траншеи она выступила и собралась в лужицу. Экскаваторщик был опытным и траншея у него получилась ровная с гладкими отвесными стенами. В общем, яма что надо. После рабочего дня он отогнал экскаватор недалеко от траншеи и занялся профилактикой. А Родион тем вечером уже в сумерках прикатил на велосипеде к бабушке Анфисе. В первую очередь за бидончиком с вечерним молоком. А кроме того, у него был маленький сюрприз для бабушки. Она держала пухового козла Гуталина, прозванного так за черный цвет шерсти. Гуталин ничем особенным не выделялся, разве что спокойным для козла характером. Хлопоты были не с ним, а с его пуховой шерстью. Из-за нее вольные хождения Гуталина ограничивались, а на выгоне, где он пасся, бабушка длинным налыгачем привязывала его к вбитому в землю железному штырю, вдали от лопухов, репейников, череды и прочих бурьянов. Накануне Родион ходил к однокласснику Вите Папу домой смотреть грам-пластинки. И там ему в руки попал журнал «Советская потребкооперация». Витина мать работала в магазине, и, как все работники прилавка, в добровольно обязательном порядке выписывала этот журнал. Казалось бы, что можно прочитать интересного в журнале с таким названием? Но Родиону попалась статья о том, как в одном хозяйстве защищают ценное руно от засорения, одевая породистых баранов в специальные балахоны. Он тут же вспомнил Гуталина. А чем козел хуже каких-то там баранов? Коновалов решил показать бабушке, что котелок у него тоже варит, и дать ей хорошую идею. Причем не просто рассказать, а наглядно продемонстрировать. Родион не стал морочить себе голову шитьем балахона, а решил воспользоваться готовой одеждой. В результате нескольких обменов он разжился с старой мужской рубашкой в крупную сине-белую клетку сатиновыми шароварами на резинке и черным пиджаком с небольшой дыркой на боку. Судя по внешнему виду, он был снят с пугала. Не зная, что именно подойдет Гуталину по размеру, на всякий случай он захватил с собой все предметы. В тот день бабушка Анфиса закрутилась по хозяйству и еще только доила корову. Родионов приезд оказался очень кстати. Она обрадовалась и послала его за Гуталином, пасущимся на выгоне, мол, девчат, не допросишься. Родиону уговаривать было не надо. Он взял сверток с амуницией и отправился за станицу подумав, что так даже лучше. Он решил сразу на выгоне примерять козлу одежку, а потом прямо в ней привести Гуталина к бабушке во всем его блеске. Родион давно был знаком с Гуталином, не однажды проводил его с пастбища, а потому знал места, где его привязывали. Но когда он туда пришел, то никого не обнаружил. Побродив, он наткнулся на пустой железный штырь в земле, Понял, что отвязавшийся козел вместе с Налыгачем бродит неведомо где. Родион приступил к поискам. Сумерки незаметно перешли в тихую летнюю ночь. Ярко светила луна, облегчая поиски блудной скотинки. С веревкой Гуталин не мог уйти далеко. Время от времени Родион окликал его по имени. Но только подойдя совсем близко к свежевырытой траншее, он услышал оттуда жалобное козлинное меканье. Спрашивая, как он туда попал, Родион залез на глиняный бруствер, и тут случилась неприятность. Глина в том месте оказалась сырой. Он поскользнулся и рухнул в траншею. Теперь ему стало ясно, как туда попал козел. Должно быть, его привлек запах воды. Приземлился Родион удачно в сухом конце ямы. Обрадованный гуталин ткнулся ноздрями ему в ладонь и посмотрел на него с надеждой. Они оказались в плену. Яма была слишком глубока, чтобы просто из нее вылезти. Зацепиться на гладкие стены тоже было нельзя. Людское жилье находилось в некотором отдалении, и нужно было обладать голосом Шаляпина, чтобы хоть кто-то услышал крики о помощи. Но Родион не стал унывать и довольно быстро сообразил, как оттуда выбраться. Перочинный нож всегда в кармане, и с его помощью он стал вырезать в глиняной стене, похожей на сусличьи норы, углубление для рук и ног. Цепляясь за эти своеобразные ступеньки, он постепенно карабкался вверх. А чтобы сверток с одеждой не мешался, Коновалов все надел на гуталина. Козёл в застегнутой рубашке и пиджаке выглядел потешно. Не хватало только галстука, но любоваться им было некогда. Грунт был мягким, и дело шло к концу. И тут вверху послышались голоса, мужской и женский. Родион обрадовался и позвал на помощь. Его услышали, и вскоре над краем ямы показалась мужская голова, спросившая «Эй, кто там?» «Да вот!» Поскользнулся на глине и упал сюда. Помогите вылезти, а то здесь глубоко. Женский голос спросил: Что там? Мальчишка в траншею свалился. Надо вытащить. А чем не знаю. Ни веревки, ни шеста, ни лесенки. Нужно сходить за чем-нибудь. Коновалов ему говорит: Не надо никуда ходить! Веревка имеется! Сейчас брошу конец. Родион быстро снял с гуталина ошейник, закрепил на лыгочь у него на груди, под пиджаком, а другой конец вытянул из-за шеи и бросил наверх. Женский голос отозвался. «Странный какой-то мальчик. Ночью среди поля в яме сидит, и веревка у него имеется. Может, ну его, пойдем отсюда, а то мне чего-то сумно». Мужик схватил на и сказал. «Успокойся, Анюта, чего это с тобой?» Тут минутное дело. Чтобы понять дальнейшее, нужно рассказать про эту парочку. Как потом стало известно, мужик был тем самым экскаваторщиком из ПМК, который и выкопал эту траншею. Днем он пошел с термосом запастись питьевой водичкой. В одном доме на окраине станицы местная девушка угостила его вкусной колодезной водой. Молодой и пылкий мужик воспользовался моментом, познакомился с девушкой и назначил ей свидание. Она была не против. Встретились возле ее двора, а прогуливаться при луне стали возле экскаватора, постепенно углубляя знакомство. А куда было податься приезжему человеку, не знающему местных условий? В основном говорил он. Вначале похвастал своей техникой, экскаваторщики вообще народ горделивый, а потом стал развлекать девушку байками, о своей прежней, довольно специфической работе. Это было рытье могил на городском кладбище. Он повествовал об откопанных черепах с золотыми зубами, о похороненных заживо людях и прочих таких вещах. Скорее всего, привирал. Но, видимо, у него был такой метод ухаживания. Застращать девушку до обморока, а потом уже брать ее тепленькой. В общем, к встрече с Коноваловым они были подготовлены хорошо и в тему. А главную роль сыграл лунный свет, вернее, его слабое рассеяние, из-за которого бывает трудно рассмотреть что-либо в тени, даже если это что-то находится рядом. Родион знал про это свойство, но не принял его во внимание. Он-то мужика из ямы видел хорошо, а вот мужик видел Родиона плохо, темным силуэтом. А черного козла не заметил и вовсе. К тому же Гуталин молчал, как партизан в засаде. Но Коновалов-то думал, что мужик видит Гуталина, а потому, кинув ему на лыгач, не стал предупреждать, что первым пойдет козел. Ведь это разумелось само собой. Когда веревка натянулась, он стал помогать и подталкивать животное снизу. Гуталин молчал. А когда осталось чуть-чуть, Родион встал на цыпочки и, напрягая силы, сказал наверх «Держите этого черта!» Должно быть, козлу попала в ноздри земля, и когда он, вынырнув из тени на свет, высунулся из ямы, то издал странный звук, нечто среднее между фырканьем, чиханием и кашлем. И тут раздался дикий женский виск, который стал быстро удаляться. Налыгач резко ослаб, и козел свалился на Родиона. От неожиданности он упал вместе с козлом на дно, сверху донесся удаляющийся шорох и повеяло известным запахом. Судя по всему, мужик испугался. Да так сильно, что наложил в штаны. Тут до Родиона дошло, что случилось. Когда ночью из темной ямы вместо ожидаемого мальчика появляется, одетая в рубашку и пиджак, жуткое волосатое существо, с черной рогатой головой, которая начинает издавать странные звуки, то у любого нервы сдадут. Коновалов сообразил, что дальше оставаться в яме просто опасно для жизни. Кто знает, что у суеверных людей на уме. Хорошо, если придут со святой водой, а вдруг с ружьем или осиновым колом. Он лихорадочно выдолбил последние ступеньки, привязал на лыгач к поясу, и вылез из ямы. Страх придал силы. Родион поднатужился и выволок оттуда Гуталина. Он затащил козла за экскаватор и снова нацепил ему ошейник. Успел вовремя. От дворов шло несколько человек с фонарями. Это был отец Анюты, его кум и два соседа. Когда прибежала заполошно гласившая Анюта, Они во дворе играли в домино. Мужики подошли к яме и стали ее обследовать. Доносились голоса. «Да никого тут нету! Почудилась девке!» «Ага! А следы тебе тоже чудится! На козлиной похоже вроде. А куда ж тогда он сам подевался? Во! На стену глянь! А это чьи следы? Ничего себе! Какой же тут зверь был! Смотри, какая полоса на глине!» как будто крокодил брюхом провел, когда вылазил. Скажи уж сразу, что змей, да еще с человеческим голосом. Неужто и впрямь чистый? А кто его знает? И мужики боязливо отошли от траншеи. Родион с козлом потихоньку стал обходить экскаватор, а когда выглянул на освещенную луной сторону, то застыл на месте. Там совершенно голый экскаваторщик мылся из ведра с водой. В это время Гуталин наполовину вынырнул из тени и снова фыркнул. Родион потянул его назад за гусеницу, но было поздно. Мужик его увидел, но вместо того, чтобы разобраться с козлом на месте и надавать по шее его хозяину, он снова испугался и, сверкая ляжками, побежал в сторону людей. Метров через 10 он споткнулся и упал, но продолжал двигаться на четвереньках, издавая однотонные подвывающие звуки. Что подумали исследователи, глядя на него, неизвестно. Но у одного из соседей не выдержали нервы, и он приложил экскаваторщика по спине деревянными граблями, которые в ППХ захватил в качестве оружия. Экскаваторщик заорал, «Не бейте меня! Я Коля! А черт в костюме сейчас за экскаватором! Только что видел!» Тут уж любому ясно, что в такой ситуации надо осторожно и быстро смываться. Народ был не в том настроении, чтобы выслушивать подробное объяснение. Прикрываясь экскаватором, Родион с Козлом припустили вниз и через квартал свернули на параллельную улицу, чтобы по ней вернуться домой обходным путем. Шли осторожно, по затененной стороне, Гуталин как будто понимал важность маскировки и старался тише цокать копытцами по дорожке. Вскоре на пути возникла росшая вплотную к забору толстенная акация. Коновалов прислонился к ней спиной, чтобы разуться и вытряхнуть из обуви камешки. Козел по инерции прошел за дерево. Но едва Родион переобулся, как за деревом мужской голос разорвал вечернюю тишину воплем. А, -а, а! Затем раздались звуки трескающегося дерева, шум падающего в кусты тела и топот ног во дворе. Стало ясно, что задерживаться здесь не стоит особенно после того, как во дворе загавкала собака и загорелся свет. Родион потянул за налыгач, вытащил из-за дерева чего-то жующего гуталина, и они припустили обратным курсом. Во дворе грохнул выстрел из ружья, и послышался крик подстреленного человека. Это придало Родиону живости, и даже гуталин припустил галопом. Подробности стали известны немного позже. За этой толстой акацией в своеобразной нише стояла удобная и широкая лавочка — приют влюбленных парочек. Но в тот вечер ее ненадолго арендовали два колхозных плотника. В сумках у них лежал честно заработанный магарыч. И перед тем, как разойтись по домам, они решили хлопнуть по маленькой венца, а лавочка для этого подходила в самый раз. На свою беду мужики не знали, что это был двор дяди Фрола, переехавшего сюда с Заречной улицы. Человек он был суровый, но нервный, и на эту лавочку давно косо поглядывал. Она была для него источником беспокойства, ведь кроме воркующих парочек, возле нее случались и драки из-за девушек. Поэтому у дяди Фрола всегда наготове было ружье, заряженное солью. Плотники были мужиками запасливыми. У них имелся стаканчик и хлеб с луком на закуску. Они удобно расселись по краям лавочки, в центре поставили бутылку портвейна и вытащили из сумки закуску. Пробивающийся сквозь забор свет из окна тускло освещал импровизированный столик. Толстый плотник, не теряя времени, наполнил стаканчик и поднес его к рту. В этот напряженный момент из-за дерева почти бесшумно появился оголодавший гуталин. Подошел к лавочке, встал на нее передними ногами и потянулся к руке толстого плотника, в которой был кусочек хлеба. Как и большинство козлов, гуталин не боялся людей и, преодолев слабое сопротивление от плотника, отнял у него хлеб. В электрических отсветах мужики хорошо разглядели гуталина и потом утверждали в один голос, что нечистый был в костюме и рубашке с галстуком. Впрочем, для перепуганного человека на на шее вполне мог сойти за галстук. А плотники испугались не на шутку. Пока толстый в ступоре пялился на невероятное явление, худой заорал, вскочил на лавочку, перемахнул во двор и припустил, куда глаза глядят на пролом. Толстый очнулся и последовал за ним, но менее удачно. Сломав штакетину, он рухнул в куст шиповника. Услышав шум и собачий лай, дядя Фрол включил свет во дворе и выскочил с ружьем на изготовку. Заметив бегущего в глубине двора человека, он выстрелил ему по ногам солью. Человек вскрикнул, подпрыгнул и скрылся в огородах. Дядя Фрол направил ружье на толстого плотника и допросил его. Затем они вышли на улицу, но никакого чудовища там уже не было. В конце концов, после распития бутылки, недоразумение было улажено, и плотник, озираясь по сторонам, ушел домой. Спустившись вниз на следующую улицу, Родион первым делом снял с Гуталина одежду, а затем они пошли домой еще более кружным путем. Шли осторожно, прячась от людей и уклоняясь от встреч с прохожими. И в конце концов прибыли во двор бабушки Анфисы, вымазанные в глине, но невредимые. Родиону стало ясно, что козел в пиджаке сильно нервирует людей, особенно ночью. А суеверные испуганные люди могут хорошо навалять шутнику, придумавшему разодеть невинное животное. Поэтому обо всем следовало помалкивать. Да и сама эта идея с одеждой для козла стала казаться ему дурацкой. И он решил забыть ее, как дурной сон. Проницательная бабушка Анфиса тут же связала взъерошенный вид Родиона и его долгое отсутствие с выстрелом на соседней улице. Родион оправдался незнанием причин стрельбы, а насчет долгого отсутствия заметил, что ночной поиск черного козла — занятия не из быстрых. Бабушка смотрела недоверчиво. На следующий день экскаваторщик наотрез отказался приближаться к экскаватору и, ничего не объясняя, укатил в Батайск чем сильно всех удивил. Пока искали другого специалиста, выяснилось, что произошла накладка, потому что трубопровод по проекту должен проходить на 300 метров западнее, где его потом с успехом и проложили. А эту яму как сразу не засыпали, так она и осталась, а потом, как водится, про нее забыли. Но дурная слава о чертовой яме распространилась подкрепленная тем фактом, что даже такая мощная организация, как ПМК, испугалась и ушла с нечистого места. Ходили слухи, что экскаватор потревожил древнее захоронение. Эти слухи подкреплялись всякими странными событиями. Однажды несколько впечатлительных жителей западной окраины ночью видели над ямой от света огня, искры и слышали доносящиеся оттуда невнятные сатанинские вопли. Яму стали обходить стороной и пугать ею непослушных детей. Бабушка Анфиса, встретив Анюту, весьма авторитетно посоветовала испуганной девушке обратиться к Богу. Тогда, мол, нечистая сила не посмеет к ней приблизиться. Совет помог и Анюта обрела душевное равновесие. Еще она обрела привычку сидеть вечерами дома, а не водить хороводы вокруг экскаваторов и других подозрительных мест. После рассказа Коновалова Григорий Тарасыч попытался еще раз вернуть Анюту в лоно атеизма, но она настолько окрепла в вере, что не придала никакого значения новым разоблачениям чертовщины. Собрав об этих делах некоторые сведения, бабушка Анфиса довольно быстро разоблачила внука, и под честное слово он ей все рассказал. Она посмеялась, а затем сказала, «Лучше б ты, Родион, не пекся о людях, им бы с того легче жилось». Впоследствии ему не раз приходилось слышать мнение, что он сильно облегчил бы людям жизнь, если бы не совершал для них добрые дела. Впрочем, от его злых дел кое-кому тоже было тяжко. Ночные искры и сатанинские вопли из чертовой ямы были тоже делом рук Коновалова. В милиции про это догадывались, но прямых доказательств не было ни у кого.